высылает судьба мне плевки по пятам все поступки к дурным причисляют делам и душа собралась уходить и сказала что мне делать коль дом превращается в хлам